Австриец, отдавший свою жизнь немцам. «Я не знаю, что такое австриец», — сразу же ответил Скорцени. «Такой нации не существует. Есть диалет немецкого языка, австрийский, а точнее говоря, венский. С этим смешно спорить. А вот нации не существует, это чепуха». «Ладно, бог с вами», — усмехнулся полковник. Давайте я закончу с Геббельсом. Вам известно, что именно он предложил исключить из партии Гитлера в 1925 году. И его поддержали, помимо братьев Штрассер, гауляйтер Эрих Кох, Лозе, Кауфман. «Дайте архивы», — повторил Скорцений. «Я не могу верить вам на слово. Это опрокидывает мою жизненную позицию. Дам». Но это все к тому, что Геббельс, при том, что умел великолепно говорить речи, все же был дерьмовым пропагандистом и большим трусом. Как и Геринг, Гиммлер, Лей, да и вся эта комморилья. Каждый из них понимал, что слишком откровенный антисемитизм Гитлера не позволит Западу серьезно разговаривать с ним. И особенно его постоянные угрозы капиталу, раздуваемые, кстати, Геббельсом. Если бы Геббельс не был замазан грехами молодости по отношению к Гитлеру, у него бы хватило смелости скорректировать его политическую линию, и единый фронт против большевизма был бы выстроен уже в начале 30-х годов. Он, ваш фюрер, держал подле себя замаранных скорцений, он их тасовал, как замусоленные карты. Так вот, единый фронт, если всерьез думать о будущем, Придется налаживать нам, вам и вашим единомышленникам. Не тупым партийным функционерам, чьи безмозглость и инициативность меня прямо-таки ошарашивают. Не палачам гестапо, но состоявшимся немцам. Не думайте, что у нас все поймут меня. Беседа с нацистским преступником Скорцень, многим не по вкусу, в Вашингтоне. Я рискую, разговаривая с вами, с Скорценье. Я поступаю против правил, против наших правил. Потому-то я и не хотел, чтобы этот разговор писали. Его бы потом слушали наши левые, которых привел всс президент Рузвельт. Или русские, которых Донован пустил в разведку. Словом, готовы ли вы сотрудничать со мной и моими единомышленниками? Если да, то я смогу уже сейчас освободить ваших доверенных людей, не столь заметных, как вы. Ваш черед наступит позже. Если нет, я умываю руки. Шульц Коссенс у вас? Да. Сможете освободить его? Постараюсь. Ригельта? Этот болтун? Ваш адъютант? Он не болтун. Он знает свое дело. Вам не кажется, что он трасоват? Нет. Он играл эту роль с моей санкции Хорошо. Я попробую освободить его. Я назову еще двух-трех людей, которые будут полезны нашему делу, если они окажутся на свободе. Но не больше. И путь принимает мои условия. Подготовьтесь к этому. Офицерские сантименты оставьте для будущих мемуаров. Сейчас надо думать о деле. Земля горит под ногами с корцами. А Кальтенбруннера с Герингом вы все равно не спасете. Как не стали бы спасать Геббельса по прочтению архивов, которые я вам передам завтра. Балласт и есть балласт. Все, что мешает дороге вверх, должно быть отброшено. Не терзайтесь муками совести. Той же ночью Скорцени перевели в камеру Кальтенбруннера. Быть провокатором отказался наотрез.